О поездке за границу. Батюшка, а как вы считаете, сложнее с людьми заниматься или за границу ездить? За границу ездить – это болтологией заниматься. Ведь это ни к чему не годное занятие – биться с лютеранами, протестантами, англичанами. Одна болтология только. Очень почтенные разговоры. За это получают звезды, ордена, митры получают. Это работа чиновническая, международная. О мире всего мира. Надо кому-то ездить за границу. Надо кому-то беседовать и ругаться с католиками и англичанами. Болтология. А православие отстаивать? Нет. Они, эти ученые, не отстоят, если небесные канцелярии не попустят. Святители отстаивают. Они эти маленькие ученые. Архиереи. Большие архиереи. Надо быть архиереями с таким образованием, как владыка Василий Бельгийский. Такие решают судьбы православия».